Студент. И вот наконец десятый класс. Осталось совсем немного. Последний звонок, выпускной вечер, всё это по известным причинам прошло мимо меня. На выпускной я даже не пошёл. А к нему готовились. Девочки шили новые платья, мальчики ждали, что те будут с ними танцевать и, может, даже целоваться. А я ждал, когда закончится этот ад. Я чувствовал себя гостем, которому уже все надоели, но выйти из-за стола пока нельзя. Ещё пару идиотских тостов надо вытерпеть, и можно расслабиться. а ты мода всё тянет и тянет, у тебя рюмка на посошок, а он выносит мозг, несёт ересь, вспоминает поимённо умерших родственников, на которых тебе насрать, говорит о национальных ценностях, пьёт за героев. Ты хочешь плюнуть ему в рожу и заорать: "Иди в жопу". Но нельзя, не поймут тонкую душу. И вот он наконец выливает рюмку себе в горло и закатывает глаза. Ты вздыхаешь, идёшь к выходу, не оборачиваясь, медленно надеваешь пальто. И хочешь так хлопнуть дверью, чтобы с неба обвалилась голубая штукатурка со звёздами, со всеми своими сатурнами, венерами, кольцами Юпитеров и прочей космической хренью. Но делаешь глубокий вдох и аккуратно закрываешь дверь за собой, думая при этом: "Я больше никогда сюда не вернусь". Но надо было ещё выклянчить аттестат зрелости, ну хотя бы с четвёрочками. Тут вмешалась тяжёлая артиллерия. Мама взяла отца за жабры, Он с трудом глотая воздух, сказал министру, министр сказал директору, директор сказал классному руководителю, и несмотря на то, что я, как говорили родители, урод, мне дали аттестат, причём неплохой, одни пятёрки и четвёрки. Я был бессовестным, так что и никаких угрызений совести у меня не было. Ведь у нас не может болеть, скажем, хвост. Да, по всем предметам у меня на самом деле были или двойки, или тройки. но сын заслуженного педагога русского языка и литературы Нелли Гайковны и замминистра просвещения республики Даниэла Воросовича не мог не получить аттестат, и все. Более того, он не мог не поступить в институт. Папа был в панике, потому что нужны были невероятные усилия, чтобы я прошел хотя бы в педагогический. А в институт надо было поступить обязательно, чтобы не забрали в армию. В СССР был закон, который освобождал студентов от службы. Дело в том, что великой державой руководил тогда Леонид Ильич Брежнев. Он уже еле выговаривал своё имя, и всё его окружение было 70+. Так вот, эти старики-разбойники решили объявить войну Афганистану. Было море крови. Объективная информация, естественно, скрывалась, но цинковые гробы приходили каждый месяц. В Афганистан посылали не только кадровых военных, но и призывников, как пушечное мясо. У мамы началась паника. Надо было сделать всё, чтобы освободить меня от армии. И вообще, какой из меня воин? Худой дохядяга, которого спасает от хулиганов тётя Тома и избивают в классе. Итак, все ресурсы семьи, в том числе и финансовые, были брошены на достижение цели: ребёнок в армию не пойдёт. Меня отдавали к репетиторам, я должен был за год выучить английский. Ещё нужно было написать сочинение по русскому языку и сдать пару других гуманитарных дисциплин. А я, уродник грамотный, психолог, у которого нет цели в жизни. И вновь волшебная палочка Даниэла Воросовича. Папа сказал ректору, ректор сказал председателю комиссии, председатель комиссии сказал экзаменаторам, и бац, я прохожу по конкурсу. Я студент педагогического института имени Брюсова. Я поступил на исторический факультет. Кстати, это был единственный факультет, где учились поровну мальчики и девочки. На остальных были почти одни девицы, особенно на филологическом Почему-то о девушках из Брюсова в городе ходила плохая молва. Мол они лёгкого поведения. Даже у нас на факультете говорили: "If you want to fuck an ass, you must go to filth fuck". Но лично я ничего такого в институте не видел. У нас были порядочные девушки из нормальных семей, и на Притон институт не был похож. К своему удивлению и на радость родителям, я начал неплохо учиться и даже пару раз получил отличную стипендию. Правда, школьные пробелы сказывались и сказываются до сих пор. Но я занялся интенсивным самообразованием. Педагоги наши не были истеричками, все с научными званиями, члены академии, повидавшие мир. И у них был один лозунг: вы учитесь для себя. Никто родителей в институт не вызывал, а я тщательно скрывал, чей я сын. И когда педагоги узнавали, то удивлялись, почему я молчал. Ну, наверное, потому что опять немножко вырос, и было уже неудобно выезжать за счёт отца. Всё же на курсе были девушки, которые на меня уже иногда смотрели, и не хотелось выглядеть идиотом. У меня появились друзья. Мы вместе готовились к сессиям. Ходили друг к другу домой, и я даже успел влюбиться. Это тоже заставило подтянуться. Тем более девица была начитанная и старше меня на 3 года. Я перечитал всё, что должен был прочесть в школе, начал учить английский, изучать историю. Единственным геморроем оставалась история КПСС. Это был полный маразм, и все педагоги по ней были кгбшники, стукачи и маразматики. Мы их не любили. Но приходилось зубрить, кто какую глупость сказал на очередном или вне очередном съезде КПСС. Они нам долбили, какая у нас прекрасная страна, что нигде больше нет счастливой жизни и прочую ересь. Я уже говорил, что про Девиц института Брюсова ходила не очень хорошая молва, но это было не объективно. Брюсова когда-то оканчивала моя мать, потом сестра, отец. Но случаев нежелательной беременности и оральной гангрены я у наших не замечал. Картину портил десяток деревенских девушек из общежитий. Я тогда узнал, что такое жить в тисках. Фундаментальная семья воспитывает детей сексуально озабоченными. Эти девушки не выщипывали брови, носили длинные юбки, кое у кого были даже золотые зубы и усики. Но вечером их было не узнать. Вся их туманеновская застенчивость куда-то испарялась, и они превращались в почтовую чернильницу, которой пользуются все, у кого есть перо. Меня они не привлекали, не потому, что я был брезгливым или порядочным, просто не были интересны, и всё. Искусство отдаваться тоже надо учиться, а их учили только даить коров. У меня началась интересная студенческая жизнь. Совершенно случайно я поступил в студенческий театр. Шугаров, руководитель театра, был отличный мужик. Меня любил и давал мне хорошие роли. Мне нравилось находиться на сцене. Я участвовал в студвёснах, в КВН-ах, везде, где можно было быть в центре внимания. Я таял, когда на меня смотрели девушки. Однажды я понял, что стану актёром, и сказал об этом Шугарову. Он на меня посмотрел с удивлением и спросил: "На черта тебе это надо? Театр это крысятник, да ещё тебе придётся играть на армянском. И вообще, если так, то зачем ты сюда поступил?" "Зачем? Зачем?" "По инерции. Впервые я понял, что меня никто не спрашивал, куда я хочу поступить. И ещё я понял, что фрёрнулся. Надо было идти в театральный, но поздно. Или, как стало ясно потом, рано. Я просто решил для себя, что окончу этот институт, а потом пойду в театральный. Как говорится, жизнь ещё впереди". Я перечитал всю необходимую мировую классическую драматургию и приступил к теории театра. А надо было сдавать экзамены по истории древнего мира, к ПСС и по философии. Но Шугаров меня спас. Он убедил меня, что актёр профессия многогранная и что на сцене всё пригодится. Это было стимулом продолжить учёбу в педагогическом. Да ещё не скрою, я не умел, как следует читать и писать по-армянски. Как бы я стал актёром? Я взялся и за армянский, читал всё, что мне попадалось из литературы и из драматургии. В общем, я себе готовил уже в актёры. В институте знали, что после Брюсова я пойду в театральный. Как много надо стараться, чтобы обрести счастье, и как быстро за секунду можно его потерять. Генеральный секретарь ЦК КПСС, лауреат Нобелевской премии Горбачёв решил издать идиотский закон. Нет, речь не о сухом законе, на него мне было наплевать, я не пил. Он издал закон, что студенты первого курса отмены должны призываться в армию. Вроде жизнь налаживалась, Я влюбился в однокурсницу Вику. И вот тебе